Мягким, вкрадчивым голосом спросил Эдвард. По ошеломленным лицам подруг я поняла, что они никогда раньше не испытывали на себе силу чар его. «Да, конечно!» – пролепетала Джессика. «Но вообще-то мы поели, пока ждали тебя, Белла!» – произнесла Анжела. «Прости!» «Все в порядке, я не голодна!» – пожала я плечами.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 Захватив меню, она подвела нас к столику на четырё в самом центре зала. Я собиралась сесть, но Эдвард покачал головой. А можно что-нибудь более уединённое? Кажется, он уже успел отстегнуть ячаевые. Неужели она откажет? Конечно! С удивлением ответила итальянка и подвела нас к маленькому столику за перегородкой. Подойдёт? Отлично! Ослепительно улыбнулся Эдвард.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 Да ладно тебе, съязвила я, будто не знаешь, какое впечатление производишь. Я ослепляю людей, а то сам не замечаешь. Думаешь, все так легко добиваются своего? Тебя я тоже ослепляю и поражаю, проигнорировал мой вопрос Эдвард. Бывает, произнесла я, стараясь на него не смотреть. Тут пошла подошла официантка, оглядывая нас явным интересом.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 «И что же ты нарыла?» Тут Эмбер принесла ревиоли. Разговаривая, мы неосознанно наклонились друг к другу, а когда приблизилась официантка, резко отпрянули. Девушка поставила тарелку передо мной и тут же повернулась к Эдварду.